34. Степин бизнес начинался обыкновенно с торговли компьютерами в позднюю Горбачевскую эру. Любимому числу было где разгуляться на этом просторе, да и нелюбимому тоже. Договоры в порядковых номерах, которых выскакивало 43, Степа брал под особый контроль.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 В результате о Степе пошла слава как расчетливом и жестоком человеке железной хваткой, который не просто может устроить обидчику встречу с Аллахом, но способен даже строить чеченов друг с другом. Эта слава оказалась кстати, когда Степа стал расширять свой бизнес. Числиться негодяем и убийцей было полезно. Это защищало от человеческой подлости.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 просто русская транскрипция его настоящего имени. Не имея на это никаких прав, Степино детище стало восприниматься как ответвление сразу всех западных корпораций, в название которых входит слово «Сан». Степа сознательно сыграл на этом, содрав эмблему банка с логотипа «Сан» Микросистем. Получилось похоже, только на месте стилизованных букв «С».